посыпают просеянную муку в половину нормы. Консистенция теста опары должна соответствовать консистенции густой сметаны. Опару посыпают мукой, накрывают тканью или крышкой и оставляют для брожения на 3,5-4 часа при температуре 30-35 градусов Цельсия. За это время в опаре быстро размножаются дрожжи, выделяющие большое количество углекислого газа. и опара сильно увеличивается в объеме. На ее поверхности появляется много пузырьков. Когда опара немного осядет, добавляют остальные продукты и замешивают тесто так же, как и безопарные. Дают ему побродить еще один-два часа, обмяв за это время один раз. При недостаточном количестве тепла Дрожжевое тесто может плохо бродить. В таком случае его подогревает до 30 градусов Цельсия. Если температура теста при замешивании или на последующих стадиях брожения была выше 55 градусов Цельсия, и дрожжи от этого погибли, нужно тесто охладить и добавить дрожжей. Мелкие и полностью расстоявшиеся изделия выпекают тесто, при 260-280 градусах, а крупные и не полностью растаявшиеся при 230-250 градусах Цельсия. Сразу же после этого изделие посыпается рубленым миндалем, орехами, сахаром, смесью сахара с миндалем или орехами, сухарными хлебными крошками, мочной посыпкой. Для приготовления мучной посыпки 300 граммов муки, 200 граммов сахара, 100 граммов масла и яйцо смешивают и протирают сквозь сито. Чтобы изделия из дрожжевого теста получились красивыми, за 5-10 минут до выпекания смажьте их яйцом или подсоленным желтком. Готовность выпечки из дрожжевого теста определяет по цвету корки, на излом лица. или прокалыванием деревянной палочкой. Если она остаётся сухой и чистой, значит, тесто пропеклось. Дрожжевое слоёное тесто. Готовит тесто опарным или безопарным способом, как указано выше, но сахар добавляют либо во время обминания, Либо часть сахара закатывают в тесто вместе с маслом, чтобы не задерживать развитие дрожжей. Перед слоением тесто охлаждают и раскатывают в виде пласта так, чтобы края были немного тоньше середины. Сливочное масло разминают и покрывают им часть пласта, 2/3 площади. Посыпают сахаром. Не покрытую маслом часть Загибают и накрывают ею пласт с маслом. Оставшиеся части пласта накрывают уже сложенные вдвое тесто. Получается завертка из трех слоев теста и двух слоев масла. Тесто посыпают мукой и раскатывают в пласт толщиной 2-3 см. Сметают муку и складывают пласт в четверо. Таким образом, в тесте уже будет 8 слоев масла. Если с большим количеством масла следует ещё раз раскатать и сложить его вдвое, втрое, вчетверо, от чего образуется 16, 24 или 32 слоя. При дальнейшем раскатывании и интенсивном растягивании пласт может разорваться, и слоистость теста ухудшится. Слоение и разделывание теста должны производиться при 17-20°C. Если температура в помещении выше, тесто нужно периодически охлаждать. При этом необходимо следить, чтобы масло не затвердело. Если при раскатывании предварительно сильно охлаждённого слоёного теста обнаружилось, что сливочное масло или маргарин ломается, крошится и рвёт тесто, необходимо прекратить раскатывание, затем дать тесту немного полежать. добавив масло, приобрело консистенцию теста. После этого возобновить раскатку. Затвердевшее масло